Он медленно сложил письмо и спрятал его обратно в шкатулку, чувствуя себя немного неловко от того, что прочел его, и словно заглянул без спроса в чужую дружбу. «Мы все тут в одном храме». Возможно, письмо было написано одним из веганских посвященных и адресовано его другу-старому философу. Остальные письма тоже, видимо, от него... И старик-сиятель так ими дорожил, что, отправляясь в путешествие, взял с собой. Плечи у инока похолодели, и ему показалось, что в галерее потянуло легким ветерком, даже не ветерок скорее, а какое-то необъяснимое движение в холодном воздухе. Он взглянул вглубь коридора, но все выглядело спокойно. Да и ощущение это уже ушло. Словно никакого дуновения и не было. Как будто дух пролетел, — подумала Синаку. Есть ли у сиятелей духи? Соотечественники сиятеля на Веге-21 узнали о том, что он умер и даже как умер в тот самый момент, когда это случилось. Точно так же они узнали и о пропаже тела. А о приближении смерти в письме говорилось совершенно спокойно. Большинство людей это вряд ли под силу. Может быть, на самом деле сиятели знают о жизни и смерти что-то такое, о чем люди еще просто не догадываются? Может, где-то в каких-то галактических хранилищах информации уже давно лежат труды, в которых все это исчерпывающе объяснено? Есть ли там ответ на загадку жизни? Возможно, есть. Возможно, кто-то уже знает, в чем смысл и назначение жизни. От этой мысли, от надежды на то, что разумные существа уже решили самые таинственные уравнения Вселенной на душе становилось спокойнее. А может быть, им известно, и какую роль в этом уравнении играет энергия духовности? идеалистическая сестра пространства, времени и всех остальных базовых элементов, из которых состоит Вселенная. Он попытался представить себе, что значит вступить в контакт с энергией духовности, и не смог. Не исключено, что даже те, кому доводилось испытывать подобные ощущения, не могут передать их словами. Наверное, о них просто невозможно рассказать. В конце концов, человек всю жизнь живет в теснейшем взаимодействии и с пространством, и со временем, но разве может он передать словами, что это означает и как он это чувствует? Улис очевидно, не сказал ему всей правды. Он говорил о пропаже талисмана, но ни словом не обмолвился о том, что в последние годы его сила и престиж померкли, поскольку очередной хранитель оказался не в состоянии обеспечить надежный контакт между жителями галактики и энергией духовности. И еще тогда начали ослабевать узы галактического братства, подтачиваемые словно ржавчиной несостоятельностью хранителя. То, что происходит сейчас, началось отнюдь не после пропажи талисмана. Процесс длился гораздо дольше, чем инопланетянам хотелось бы признать, хотя, возможно, большинство из них об этом и не подозревали. Инок захлопнул шкатулку и вернул ее на место в контейнер. Как-нибудь в другой день, когда у него будет соответствующее настроение, когда ему будет не столь тревожно, а чувство вины за это подглядывание в чужую жизнь притупится — он переведет письма добросовестно и по всем правилам. Он не сомневался, что в письмах Сиятелей наверняка найдет какие-то откровения, которые помогут ему еще глубже понять эту удивительную расу и еще выше оценить их человечность. Не в том смысле, в каком слово употребляется применительно к жителю Земли, а в более широком. Имею в виду, что в основе определения любой расы должны лежать некие правила поведения. Так же, как термин «человечность» в его привычном значении определяет расу людей. Он протянул руку, чтобы закрыть контейнер, но что-то его остановило. «Как-нибудь в другой день». «Но вдруг другого дня уже не представится». Видимо, живя на станции, он просто привык думать, что всегда будет другой день. Здесь дни уходили в прошлое и тянулись в будущее бесконечной чередой. Станция ломала привычную временную перспективу, даруя возможность спокойно вглядываться в длинный, а может и бесконечный поток времени. Но все это может теперь кончиться». Время вдруг сожмется и вернется в свое обычное состояние. Если ему придется покинуть станцию, бесконечная череда будущих дней просто оборвется. Он снова откинул крышку контейнера, достал шкатулку с письмами и поставил на пол, решив забрать ее с собой наверх и положить где-нибудь с другими ценными вещами, которые, если придется покинуть станцию, нужно будет вынести в первую очередь. Если придется покинуть. Вот и ответ на один из мучивших его вопросов. Как-то незаметно для себя самого, инок пришел к окончательному решению, и теперь оставалось только его выполнить. Но раз это решение принято, то он готов и к его последствиям. Оставив станцию, он уже не сможет просить галактический центр излечить Землю от войны. Улис назвал его представителем Земли. Но может ли он в самом деле представлять ее интересы? Он, человек XIX века, имеет ли право представлять XX? Человечество меняется с каждым поколением очень заметно, А он не только вырос в XIX веке, но и больше ста лет прожил в особых условиях, совсем не похожих на те, в которых жило все человечество.